Глава шестая. Мэтти убрала со стола и вымыла посуду, пока Уильям собирался в путь. Он забрал кольцо с ключами, пошёл в спальню и крепко закрыл за собой дверь. Через секунду щёлкнул замок. Мэтти услышала, как он роется в вещах. «Открыл потайной сундук», — подумала она, достав масло и тряпки для уборки. «Я должна узнать, что там». Наверняка он хранил там деньги на еду. А если Мэтти собиралась бежать, они могли ей понадобиться. Нельзя же полагаться на добрых людей. Люди эти могут знать Уильяма, не поверить ей и вернуть её мужу, как непослушного сбежавшего ребёнка. Но как открыть сундук? Ключи Уильям везде носил с собой. Она могла бы сломать замок. Но делать это можно лишь, если она точно соберётся бежать навсегда. Если Уильям вернётся домой и обнаружит сломанный замок на сундуке, а она никуда не убежит, страшно даже думать, что произойдёт тогда. Когда он вышел из спальни, Мэтти натирала пол. «Под ногами тебе самое место», — процедил он. Она не подняла головы, старательно втирая масло в деревянные половицы, но почувствовала, как его интерес к ней вспыхнул. Так маленький зверёк чувствует присутствие хищника. Мэтти догадалась, что он думает о вчерашней ночи, о том, что её не было дома, и она пропустила ежевечерний супружеский ритуал. «Просто уйди! Уйди!» Она бы не вынесла этого сейчас и не смогла бы притвориться, что ей приятно его внимание. Прошло несколько секунд, показавшихся ей годами. Уильям нетерпеливо фыркнул, надел сапоги и произнёс «Я пошёл». Она не успела даже обернуться. Муж хлопнул за собой дверью. Мэтти все утро оттирала и полировала весь дом. И не потому, что стремилась угодить Уильяму, как было бы раньше, до того, как он не пустил ее в дом и оставил на улице умирать, но потому, что разумно было бы его не злить. Разозлившись, муж накажет ее. А после наказания она будет слабой, не сможет сбежать, если муж заморит ее голодом или изобьет до полусмерти. Пришло внезапное осознание, одно из многих за этот долгий день. Она поняла, почему Уильям так часто ее наказывал. Ее поступки были ни при чем. Просто пока жена оставалась физически слабой, она не могла убежать. Побои по крупицам отнимали у нее храбрость, и, в конце концов, ее не осталось вовсе. И Мэтти даже думать о побеге перестала. А когда Уильям твердил, что её воспоминания о прежней жизни — ложь, её мир сужался до горы, до хижины, до него одного. «Но я здесь не останусь. Я отыщу Хезер. И маму. Жаль, что она не помнит их лиц». Сильно напрягая память, Мэтти могла представить Хезер, хотя её облик оставался размытым. Кажется, у неё было круглое лицо, веснущатый нос, Карие глаза с золотыми крапинками и каштановые волосы. «Глаза карие», — пробормотала Мэтти, и рука ее потянулась к опухшему глазу. «Как у меня». «Какая красивая девочка, и какие у нее красивые глазки!» — услышала она чей-то голос. «Кажется, это говорил Уильям. Только он был моложе». «То был Уильям, которого она знала много лет назад. Мэтти замерла». Сердце бешено заколотилось. Она кое-что вспомнила. Воспоминание мелькнуло, как вспышка. За него трудно было ухватиться и рассмотреть как следует. Уильям. Ему тогда было около тридцати, не больше. Намного меньше, чем сейчас. Он сидел напротив неё за столом, но это был не их стол из необработанного дерева. Они были не в хижине, а тот стол был гладким и белым, И Мэтти была намного младше, хотя так и не стала сильно выше ростом, и со спины её по-прежнему можно было принять за ребёнка. За плечом Уильяма стояла женщина в жёлтом свитере. Стояла, повернувшись к Мэтти спиной. Нет, к Саманте. Я тогда была Самантой. У женщины были такие же светло-русые волосы, как у неё, только кудрявые и короткие, до середины шеи. обернись — подумала Мэтти. — Обернись, чтобы я увидела твое лицо. Но образ ускользнул, треснул и разбился, как зеркальце. А она, Мэтти, вдруг поняла, что сидит на полу и плачет, и никак не может перестать. Прошло много времени. Она заставила себя подняться и закончить дела. Под конец все ее тело ныло от боли, но особенно левый глаз. Он распух еще сильнее, чем вчера. И, коснувшись его, Мэтти почувствовала под кожей, наполненный жидкостью мешок, давящий на глазницу. «Я никуда не смогу убежать, пока глаз не заживет. С одним глазом я слаба, особенно если учесть, что снаружи рыщет зверь». Мэтти осознала, что побег придется назначить на другое время. Не сможет она убежать сегодня, пока выльем в городе. Хотя казалось, что более подходящего времени не найти. Если она побежит вниз с горы в то же время, когда он будет подниматься наверх, они могут встретиться. Мэтти содрогнулась при мысли, что муж поймает ее в момент побега. Какое наказание ее ждет, если он обнаружит ее в лесу, когда она будет пытаться сбежать от него? Но когда Вильям дома, сбежать тоже нельзя. Лучше всего незаметно выскользнуть ночью, пока он спит и заранее припрятать где-нибудь в лесу мешок с припасами». Мэтти прижала ладонь к больной голове. «Как осуществить этот план?» «Должен быть способ». Но сейчас она не могла об этом думать. Глаз сильно болел. С карниза хижины свисали длинные сосульки. Дотянувшись, она могла бы отломить кусочек, завернуть в тряпицу и сделать компресс. но «Нельзя выходить на крыльцо». Ведь тогда Уильям увидит следы в снегу и рассердится. Мэтти уже не волновала, что он рассердится. Не так, как вчера. Её заботило только одно. Он мог причинить ей вред. А это помешало бы её планам. Она выглянула в окно. Ещё не хватало, чтобы муж вернулся раньше времени и застал её за нарушением запрета. Уильям сказал, что его не будет до темноты, но что, если он её проверяет? Снаружи не слышалось ни звука. Мэтти медленно открыла дверь, отчасти ожидая увидеть Уильяма и представляя на себе его ледяной взгляд. «Что, если он выскочит из-за дерева?» «По-прежнему боишься его, значит», — прозвучал в голове голос Саманты. «Ну да, боюсь. Возможно, я никогда не перестану его бояться», — ответила Мэтти. Ей было тяжело и страшно себе в этом признаваться, но даже если бы она смогла сбежать, он преследовал бы ее вечно. Муж стал бы букой в ее шкафу, чудищем под кроватью, зверем, стучащимся в окно. Стучащимся в окно? Кто-то стучался в окно. Она потерла глаза с просонья и увидела Уильяма. Он стоял в темноте и махал ей рукой, Мэтти замерла, застыла, почувствовала, что вот-вот поймет что-то очень важное. А потом услышала голоса, мужские голоса в лесу. Они быстро приближались. «О, Боже, нет!» — подумала она и бросилась в хижину. Закрыла дверь на засов, торопливо задернула шторы с фасада, потом закрыла шторы и на окнах, выходивших на задний двор. Одно было в столовой, другое — в спальне. «Не приближайтесь. Если Уильям увидит следы на снегу, он меня обвинит. Вы все испортите. Не приближайтесь, прошу». Она не выдержит побоев так скоро после прежних. И не сможет убежать сейчас. Она слишком слаба. «Прошу, уйдите, не подходите близко», — взмолилась Мэтти, но голоса становились все громче и отчетливее. И, наконец, она смогла разобрать слова. «Думаешь, здесь живёт твоя девчонка из амишей?» Голос был молодой, насмешливый. «Говорю же, никакие они не амиши. Я это сказал, потому что одеты они были странно, старомодно». Второй голос тоже принадлежал молодому человеку и был ей знаком. «Вчерашний чужак с поляны». «Только не это», — прошептала она. «Вчера...» вильям чуть не убил ее за то, что другой мужчина на нее посмотрел. А если узнает, что тот приходил к ним домой, стоял за дверью... А он узнает, в этом Мэтти не сомневалась. Смерти ей точно не избежать. Он убьет ее и найдет себе другую девушку. Счастливую, красивую. Он и ее уничтожит. Потому что мужчине нужны сыновья. Но нет. Не позволю, чтобы это случилось с кем-то еще. Если не хочешь, чтобы это случилось с кем-то еще, придется его убить. Убежишь — найдет другую. Ты же знаешь, так и будет. Уходи, Саманта, — прошептала Мэтти. Голова раскалывалась, опухший глаз болел, а страх, что мужчина ее обнаружит, был настолько силен, что она не могла дышать. Прошу, уходите, прошу. Но эти люди могут тебе помочь. А могут и обидеть. Вдруг они такие же, как Уильям? Нельзя им доверять. Никому доверять нельзя. На крыльце загрохотали сапоги. Мэтти попятилась прочь от двери, затаилась в центре комнаты, сжалась в комок. — Если очень захочу, могу исчезнуть, превратиться в комок пыли. В дверь громко постучали. Мэтти закусила губу, чтобы не закричать. «Никого дома нет», — сказал первый. «Видишь, следы ведут от двери в лес». «Это его следы, не ее», — возразил второй, тот, которого Мэтти в мыслях называла своим незнакомцем. «Но нет, нельзя так о нем думать. Ты же ничего о нем не знаешь. Не знаешь, можно ли ему доверять. И если будешь думать хорошо о незнакомых мужчинах...» «Уильям прочтёт это по глазам и тебя накажет». «Она должна быть дома», — сказал вчерашний незнакомец. Мэтти увидела его тень в окне. Поняла, что он пытается заглянуть в дом, но шторы она задёрнула очень плотно, а сама не шевелилась. «Чужак ничего не увидит», — она была уверена. «Пойдём», — сказал первый. Мэтти слышала в его голосе нетерпение, как будто ему надоели капризы друга. «Нет ее там. Может, она и не здесь живет. Тут есть кое-что поинтереснее. Иди посмотри». «Нет, она должна жить здесь», — ответил парень с поляны. «Откуда еще они могли прийти?» «Да какая разница?» Первый, кажется, уже отошел от хижины. Мэтти стало любопытно, что же привлекло его внимание. «Может, в сарай?» «Больше перед домом ничего не было». «Если он попытается вломиться в сарай, мне придётся выйти. Не могу же я таиться в доме, пока кто-то крадёт наши зимние припасы. Я должна буду что-то сказать, остановить его, хотя понятия не имею, как». «Есть разница, Сипи», — сказал вчерашний незнакомец и снова постучал в дверь. Мэтти еле удержалась от крика. Невероятно, что мы тратим столько времени на поиски какой-то чудачки, которую ты встретил на вершине горы, и у которой к тому же есть муж. Пригласи на свидание девушку с работы, как все. Сходи в клуб или в бар. На вечеринку для одиноких сердец. Ну что за глупости? Секс тут ни при чем. А что при чем, Гриффин? Я думал, мы пришли расследовать возможное появление неизвестного животного, а не за девчонками охотиться. «Гриффин? Значит, его зовут Гриффин?» «Ты просто её не видел», — ответил Гриффин. «Она была напугана и...» «Знаю, знаю. Тебе кажется, что ты видел её раньше», — скептически ответил Сипи. «Точно видел», — сказал Гриффин. «Вот только не знаю, где. Слушай, мне кажется, нам надо убираться отсюда. И поскорее. Если она дома, то явно не рада гостям». и «Вокруг этой избушки куча предупреждающих знаков. Это частная собственность». Глаза Мэтти округлились. «Вокруг их дома есть предупреждающие знаки? Почему же она раньше никогда их не замечала?» Читать она умела. «Наверное, Уильям не хочет, чтобы ты видела знаки. Они должны отпугивать людей, что случайно забрели в эти края. Он же всегда следит за тем, чтобы ты случайно никого не встретила». Но гора, вся гора, не может быть частной собственностью. И Гриффин, и Уильям говорили тогда на поляне и у пещер, что это не частная собственность. «А у мужика того, значит, было ружье», — продолжал Сипи. «Ты же понимаешь, что тот, кто живет в глухомании и понаставил вокруг дома знаков «частная собственность», «вход воспрещен», не обрадуется незваным гостям?» «Надо убираться, пока он не вернулся и не решил застрелить нас из принципа». «Ты прав», — ответил Гриффин. Он все еще стоял очень близко к двери. Его голос звучал совсем рядом, и Мэтти представила, что он внутри, вместе с ней, в комнате. «Может, стоит довериться ему?» «Наверное, я могла бы. Кажется, он добрый. И, когда говорит обо мне, тревожится». «Может быть. И даже на карте отмечено, что это частная территория. Он не поверит нашим отговоркам». «Иди лучше посмотри на эти отметины», — сказал Сипи. «Очень похоже на те, что ты вчера сфотографировал». Мэтти услышала шаги Гриффина. Он спустился с крыльца. Она выпрямилась и очень осторожно поставила на пол ноги в чулках, стараясь передвигаться бесшумно. Ей хотелось увидеть своих гостей посмотреть, чем те заняты. Она слегка отодвинула штору, всего на сантиметр, не больше, и выглянула в маленькую щель между шторой и оконной рамой. Двое парней сидели на корточках в середине поляны и рассматривали отметины в снегу. Они повернулись спиной к хижине, и Метти видела только их шапки и большие рюкзаки. У Гриффина рюкзак был оранжевый, у Сипи — синий. Говорили они тихо, и Мэтти не могла разобрать отдельные слова. Её незнакомец — Гриффин, его зовут Гриффин — несколько раз щёлкнул камерой, которая, как и вчера, висела у него на шее. Они поднялись, по-прежнему глядя на снег, и осторожно обошли поляну, иногда останавливаясь и фотографируя. Мэтти поняла, что они идут по следам зверя вокруг хижины, отпустила штору и попятилась. Ещё не хватало, чтобы они случайно её увидели. Мужчины прошли совсем близко от окна, в какой-то паре шагов, и она снова услышала их разговор. «Давай быстрее, мы договорились с Джен через час на тропе. Не хочу с ней разминуться», — произнес Сипи. Мэтти так ни разу и не видела лица друга Гриффина. Только его затылок в красной шерстяной шапке с большим помпоном на макушке. «У меня тоже когда-то была такая. Только не красная, а синяя» с белыми и коричневыми полосками и большим пушистым помпоном на макушке, а спереди была большая буква «А». Вот только Мэтти не помнила, что значило эта буква «А», но вспомнила каких-то людей на льду. Они бегали, держа в руках изогнутые палки. Но зачем? Что они делали? Она не понимала. Мэтти встряхнула головой. «Всё это неважно. Сейчас надо узнать, что делают незнакомцы и ушли ли они». Мэтти уже решила, что надо будет выйти и замести их следы, а потом свои. Тогда Уильям не узнает, что они приходили, и не обрушит на неё свой гнев. Мэтти тихо вошла в спальню. Она знала, какие из половиц не скрипят и как пройти бесшумно. Она привыкла так ходить. Это стало для неё почти второй натурой. Вставая по ночам, она не должна была разбудить Уильяма. Сейчас Мэтти не хотела, чтобы двое снаружи поняли, что она в доме, если они по-прежнему были там. Она отодвинула штору и посмотрела в окно. Лицо Гриффина закрывал фотоаппарат, а его палец нажимал на кнопку. Сипи взволнованно показывал на следы на снегу. Те, которые ночью оставил зверь. Те, которые убедили Уильяма, что демон явился за ним из ада. Мэтти не слышала, о чем они говорили, но их намерения были ясны. Их интересовало неизвестное животное, как и Уильяма. И они явно намеревались выследить его. «Только не это», — подумала она. «Нельзя этого допустить. Если Грифин и Сипи пойдут по следам от хижины...» Зверь решит, что они с мужем ослушались его предупреждения. Он убьет Гриффина и Сипи, а потом вернется за ней и Уильямом. Теория оказалась безумной даже в мыслях, где это видно чтобы зверь умел думать и рассуждать как человек. А может, он не думал и не рассуждал? Может, действовал сообразно инстинктом, как любой другой зверь в лесу? А в любом случае, Мэтти не могла допустить, чтобы Гриффина с приятелем разобрали по косточкам, как остальных жертв зверя. «А ещё я не хочу, чтобы зверь пришёл за мной. Но как она может им помешать? Выйти к ним? Лучше не надо. Это небезопасно. Дело не только в Уильяме. Я не знаю, могу ли доверять этим двоим». Но Мэтти не могла позволить чужакам слепо брести навстречу опасности. Она встала в нерешительности, не в силах предостеречь их и заставить себя нарушить запрет Уильяма. «И как ты собираешься от него убежать, если не можешь сделать даже такую простую вещь?» Снова Саманта. «Такая маленькая и такая дерзкая». «Дерзить мне, значит, будешь», — услышала она голос Уильяма. Прежнего, молодого Уильяма всплыла из глубин памяти, а за ним — воспоминание о боли. Он размахнулся и со всей силы ударил ее по лицу. «Выйди на крыльцо. Выйди и поговори с ними, пока не поздно. Но мне нельзя выходить из хижины». Руки Мэтти шевельнулись почти без ее участия, но они дрожали. Она раздвинула шторы, подняла окно. В комнату хлынул холодный воздух, обжег ей лицо. Окно скрипнуло, и мужчины обернулись на звук. Мэтти открыла рот, попыталась произнести «Нельзя за ним идти!», но из горла вырвался лишь тонкий хрип. «Какого чёрта?» — воскликнул Сипи, но Гриффин уже шагал к дому. Издалека он, видимо, её лица не разглядел, а когда подошёл ближе, резко ахнул. Тёмные глаза загорелись гневом. «Это ты!» Господи, что он с тобой сделал? Гриффин протянул руку в открытое окно, но Мэтти потрясенно попятилась. Никто никогда не касался ее, только Уильям. Она даже не разговаривала с другими людьми много лет. Мэтти попыталась успокоиться, но сердце колотилось так быстро, что ее затошнило. И от нервов она заламывала руки. Кислая желчь подкатила к горлу. Затряслись колени. «Извини» сказал Гриффин и примирительно поднял руки. «Не хотел тебя напугать. Я просто...» Он не договорил, и Мэтти поняла, что парень с трудом скрывает удивление и гнев. А Уильям никогда так не делает. Когда в нём поднимается гнев, он позволяет ему выкипеть и ошпарить меня. «Меня зовут Гриффин Баннерджи, а это мой друг Сипи Чанг». Сипи подошёл к окну, заглянул в хижину. Глаза его округлились, но он помахал Мэтти. «Привет!» Мэтти судорожно сглотнула. Она и не думала, что испугается так сильно. Не подозревала, что разговаривать с незнакомыми людьми будет так странно. Я выдавила она, но к горлу подкатила тошнота, и ей пришлось сглотнуть. «Я должна сказать, почему она шепчет?» почему не может твердым, сильным голосом сказать то, что необходимо? «Тебе нужна помощь?» — спросил Гриффин. «Мы можем тебе помочь. Тебе бы врачу показаться». Сипи нахмурился, и Мэтти прочла по лицу «Нет у нас на это времени». «Нет», — пролепетала она, — «не надо врача, но вам... вам нельзя на гору». Вот и все. У неё аж копчик вспотел. Теперь Мэтти всё сказала и хотела, чтобы они ушли. Вернулись туда, откуда явились, и перестали разглядывать её, как зверя в зоопарке. По-прежнему хмурясь, Сипи взглянул на Гриффина. «Это ещё почему?» Мэтти указала на отметины. «Зверь! Он пришёл предупредить нас! Не тревожьте его, иначе вам не сдобровать!» «Ты его видела?» спросил Сипи. Он вдруг перестал хмуриться и оживился. «Когда?» «И что случилось?» «Можешь его описать?» Под внезапным натиском вопросов Мэтти попятилась, словно думала, что если отойти подальше, его интерес к ней угаснет. «Туда, на гору, ходить нельзя». «Зверь оставил предупреждение», — повторила она. «Ты видела, как он это делал?» уточнил Сипи и кивнул за спину на следы на снегу. Когда это случилось? Она плохо объясняла. Если бы она рассказала все ясно, они бы не стали задавать вопросы и не вели бы себя оживленно, а испугались бы. Если бы они знали, то ушли бы. Ушли в безопасное место. И мне бы тогда ничего не угрожало. Ведь зверь не вернулся бы и не наказал меня за их поведение. Мэтти повернулась здоровым глазом к Гриффину. Тот пристально на нее смотрел. «Вчера», — сказала она, и вынуждена была остановиться. Во рту пересохла. Она пожалела, что под рукой нет стакана воды. Почему ей так трудно говорить? Почему слова не лезут из горла? «Вчера, когда мы вас встретили...» Мэтти замолчала. Гриффин глядел на неё так внимательно, что она забыла, о чём собиралась сказать. Ещё ей хотелось закрыть рукой опухший левый глаз, потому что мужчина, кажется, смотрел на него. Сейчас ещё опять спросит, не нужно ли ей к врачу. Мэтти поспешила его опередить. «Вчера, когда мы вас встретили, поднимались ли вы в пещеры?» «Нет. Ходить в пещеру одному нельзя. Всякое может случиться» а там не ловит сеть. Сипи только сегодня смог пойти», — ответил Гриффин. «Экзамены сдавал и с работы смог отпроситься только сегодня», — сказал Сипи. «Вообще-то дедлайн у проекта был во вторник, но я не мог закончить свою работу, пока другие не закончат свою». Он замолчал, увидев, что Гриффин сердито смотрит на него, а Мэтти, похоже, ничего не понимает. «Проект? Я прохожу стажировку». «Сипи, сейчас не время», — заметил Гриффин. «Точно», — согласился Сипи и притих. Мэтти ничего не поняла из их слов. Не ловит сеть, стажировка. Они словно на другом языке говорили. В общем, в пещеры я не ходил. Но мне стало любопытно, что вы с мужем там делали. Я глазам своим не поверил, когда увидел эти следы. Гриффин выдержал демонстративную паузу перед словом «муж», точно не мог поверить, что Уильям действительно приходится ей мужем. «А почему вы интересуетесь этими следами?» Мэтти совсем не то хотела сказать. Она хотела описать Гриффину, что они увидели в пещере, чтобы он знал, чтобы все понял и ушел. Гриффин с Сипи в смущении переглянулись. «Мы — криптозоологи», — ответил Гриффин. «Хобби у нас такое». Непонимание Мэтти должно быть отразилось на её лице, потому что Сипи поспешно объяснил. «Мы ищем доказательства существования зверей, которых считают вымышленными. Например, снежного человека или чупакабры. Мы слышали, что тут, в горах, видели большое животное. Походники заметили его в лесу, а потом нашли следы». Вот и решили, что это может быть Снежный Человек. Но, по правде, таких следов мы ещё никогда не встречали. Снежный Человек? Мэдти окончательно перестала что-либо понимать. Для них это, кажется, было забавой. Чем-то, о чём можно посмеяться с друзьями. Они не понимали. Она должна сделать так, чтобы они поняли. Снежный Человек, да. Ну, Сасквотч, Бигфут. «Бигфут», — растерянно повторила она. Это слово, такое странное и смешное, пробудило ещё одно глубокое воспоминание. Мэтти... «Нет, Саманта». Хезер и мама отправились в путешествие. И в сувенирном магазине были брелоки, такие смешные, в виде огромной лапы. «Сувенирный магазин, брелок». Она и забыла, что это такое. Даже запах магазина вернулся. Там пахло новыми футболками на вешалках, леденцами у кассы и деревом, потому что магазин был в маленькой бревенчатой хижине. «Леденцы», — пробормотала Мэтти, вспомнив, как наполовину очистила леденец от целлофана и почувствовала черничный вкус на языке. «Леденцы?» — переспросил Сипи. Мэтти покачала головой. «Не обращайте внимания». «Снежный человек, значит?» «Нет, в лесу бродит совсем другой зверь». «Так ты его видела?» — охнул Сипи. «Да», — ответила Мэтти. «И поверьте, вам его искать не надо. Вам лучше уйти отсюда». «Ты все повторяешь, что нам надо уходить», — сказал Гриффин. «Но не говоришь, почему». Мэтти замялась. «Если она скажет, что в пещере...» Они наверняка захотят пойти и посмотреть своими глазами. А это опасно, слишком опасно. Но если не скажет, они не поймут и так и будут рыскать по лесу, пока зверь не придет и не разорвет их на кусочки. Там, в пещерах, в одной из пещер лежат кости. Они разложены по кучкам. В одной черепа, в другой — ребра. И внутренности... «Целая гора внутренностей. Это сделал зверь. Он убил всех животных в лесу и сделал...» Она замолчала, забыв нужное слово. Взглянула на Гриффина. «Какое слово означает то же самое, что приз?» «Трофей?» «Точно!» — ответила Мэтти. «Трофей. Для него это трофеи. Мы с Уильямом ходили туда и все видели». А зверь знал, что мы там побывали. Знал, хотя, когда мы пришли в пещеру, его там не было. Вчера ночью он проследил за мной. Зверь шел за мной по лесу до самой хижины и оставил предупреждение на снегу. Гриффин склонил наобок голову. Все время, пока она рассказывала, он внимательно смотрел на нее. Мэтти не знала, верит он ей или нет, понимает ли, как страшно было там, «В пещере. Какие ужасные вещи она видела!» Ей казалось, она все ясно описала. «Как ты поняла, что это предупреждение?» Спросил он. «А что еще это может быть?» Мэтти начала злиться. «Ну как они не понимают? Зверь не тронул меня, хотя мог бы. Я была одна, без оружия. Я никак не смогла бы защититься. А он... он просто шел за мной» и оставил отметины на снегу, чтобы мы поняли, что он здесь побывал и теперь знает, где мы живем. — А что ты делала одна в лесу ночью? — спросил Гриффин. — Я... Уильям... Неважно, — замялась она. Не могла Мэтти объяснить незнакомому человеку некоторые вещи. И это на самом деле было неважно. Важно, что они должны уйти, спуститься с горы. Ведь только тогда они будут в безопасности. Уйти подальше от хижины, чтобы она уничтожила их следы. Мэтти посмотрела на небо. Утром было солнечно, но сейчас набежали густые тучи. Мог пойти снег. Снег. Это было бы прекрасно. Снег заметет все следы, ляжет на землю чистым покрывалом, и Уильям никогда ничего не узнает. «Муж бросил тебя в лесу?» — спросил Гриффин. — В таком состоянии? В его голосе Мэтти услышала что-то, чего никогда не слышала раньше, по крайней мере, по отношению к себе. Возмущение. «Он не злится на меня. Он злится за меня». Теплое и новое чувство сгустилось внутри. «Опасное чувство. Нельзя мне сейчас это чувствовать». Нельзя радоваться его желанию защитить меня лишь потому, что никто никогда меня не защищал. «Расскажи еще об этой пещере», — попросил Сипи. «Помнишь точно, где она?» Теплота в душе сменилась паникой. «Туда нельзя! Вы что же, не поняли? Нельзя туда подниматься! Это не снежный человек!» небезобидная вымышленная зверушка, на которую вы с друзьями можете охотиться забавы ради. Это чудище! Настоящее чудище! Монстр!» Гриффин и Сипи, кажется, обиделись. «Никакая это не забава», — сказал Сипи. «А серьезное дело. Мы пытаемся найти неопровержимые доказательства существования криптидов». «Вам не нужно искать доказательства. Вам нужно бежать отсюда домой». «Пока не случилось ужасное!» У нее стучали зубы. Холодный воздух, проникавший в открытое окно, стал еще холоднее. Мэтти почуяла приближающийся снегопад. «Снег заметет следы, и Уильям меня не тронет. Может, они даже решат не гулять в снегопад и спустятся с горы? Никто не хочет попасть в снежную бурю и ночевать в сугробе». «Ты плохо выглядишь», — заметил Сипи. «Мне просто холодно», — ответила Мэтти. «Надо закрыть окно». Она непрозрачно намекала, что к Гриффину и Сипи пора идти своей дорогой. Но оба юноши колебались. «Думаю, тебе надо в больницу», — опять начал Гриффин. В этот момент в Мэтти прорвалось наружу что-то новое, о существовании чего она даже не подозревала. «Я же сказала, не нужен мне врач! Почему вы меня не слушаете?» Почему все мужчины одинаковые? Вы такие же, как Вильям. Тот никогда не слышит ни слова из того, что я говорю, и считает, будто мне и сказать нечего. Я говорю, говорю, твержу, что вам надо уходить, бежать с горы, пока вас не разобрали на косточке, как этих зверей. Но вам все равно. Вы думаете лишь о том, чего хочется вам. Что должно произойти, по вашему мнению? Хватит уже про больницу». «Лучше хватай своего друга и беги, пока не случилось ужасное!» С этими словами Митти подошла к окну и резко опустила его перед их потрясенными лицами.